ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В ЗОЛОТЫХ ЗЕМЛЯХ Известно, что в глубокой древности Золотоземельский Новый год увязывался с текущим кругом, приходясь на соответствующий сезонный злом. Однако уже во времена Золотой анаксии, видимое для удобства летоисчисления, началом года стали считать первый день зимних скал. При этом главным все равно оставался тот из изломов, который совпадал со стихией круга, В круг ветра это был вещей неизлом, в круг волн летний и так далее. Ситуация начала меняться по мере вытеснения обвинятства и спиратизмом, а после распада Золотой Империи участие в старых праздниках было приравнено к демонопочитанию. Полностью вытравить из памяти старинные обойчи, тем не менее, не вышло, хотя изменились они подчас до неузнаваемости, но вернемся к Золотоземельскому Новому году. Вопреки усилиям церкви, Активно продвигавший различные религиозные торжества, самым любимым праздником в аспиратической части золотых земель стал именно Новый год, он же Зимний злом. В разгар клерикального диктата его стыдливо прикрывали чествованием первого магнуса Ордена Знаний Святого Танкреда, но постепенно святой уступил календарю и к середине круга скал отмечать самую короткую ночь года уже никто не мешал. Зимние празднования во все времена сопровождались застольями, гуляниями, обновками, взаимными подарками и надеждами на то, что начавшийся год будет лучше ушедшего. Однако в различных регионах имеются свои, подчас любопытные особенности. Разумеется, чем более дикой с точки зрения эспиратизма является страна или провинция, тем больше шансов обнаружить там обряд или поверье, чьи корни теряются в бездне веков. Именно о таких приветах из прошлого над которыми эспиратизму не удалось простереть свои благостные крыла или хотя бы не вышло их сомкнуть, и пойдет речь. В Золотой анаксии Империи, праздники смены года длились 4 и 1 день. В последний праздничный день полагалось оставаться в постели до полудня. Это поверье отчего-то вызвало особенное неудовольствие эспиратистской церкви и подлежало усиленному искоренению, однако в той или иной форме сохранилось практически повсеместно. В изначальном варианте полуденный запрет сохраняется в Кагете, Ерне и юго-восточной Гаифе, однако дриксонское нежелание воевать на зимние праздники – того же корня. Еще одна аноксианская традиция связана с присутствием на новогоднем столе плодов и овощей, а вернее с количеством находящихся в них косточек и семян. Древние верования дают о себе знать и на исходе текущего круга скал, Однако в разных регионах бытует прямо противоположное мнение о том, какое количество косточек обещает удачу, а какое предвещает неприятности. Вариты, хоть и разделились на гаунау, дрейксов и марагов, не расстаются с седоземельскими обычаями, правда, в каждой из варитских стран имеются свои нюансы. До принятия эспиратизма у варитов основным блюдом на зимний злом была приготовленная на углях кабанятина. Связывалось это с древним поверьем о том, что накануне зимнего излома уходящий год воплощается в умирающем кабане, который, как и положено воину, желает окончить свою жизнь в битве. Старый год вызывает на поединок Новый год, который принимает облик огромного пса. После кровопролитной битвы кабан получает смертельную рану и завещает победителю свое тело. Пес отдает добычу хозяевам-охотникам, оставляя себе лишь кабане сердца. Когда Новый год пожирает сердце старого, наступают дни надежды, которым надлежит перейти в месяцы деяний. Старея с каждым днем, пес постепенно превращается в вепря, чтобы в свой последний день выйти на битву. И так будет, пока не остановится время и не погаснут звезды. Это седоземельское поверье вступало в противоречие с эспиратистской картиной мира, но церковь не обладала возможностью что-либо навязать северянам силой. Конклав и варитские правители пошли на компромисс и кабанятину спрятали в тесте. Так главным новогодним праздничным блюдом в Дриксон и Марагоне стали пироги. Сейчас начинки очень разнообразны, но в первые годы после принятия эспиратизма праздничные пироги пекли либо с мясом дикого кабана, либо, если таковое было недоступно, со свининой или, в крайнем случае, с бычьим мясом. Что до сохранившей большую независимость от церкви Гаунау, то там мясо на праздники в тесто не прячут и по-прежнему угощаются кабанятиной, свининой и медвежатиной, причем наибольшую удачу приносит дичь, добытая мужчинами дома, в котором ее готовят. У родичей варитов, некогда агмов, а ныне бергеров, крупная дичь на столе тоже желательно, но, будучи потомками островитян, бергеры обязательно запекут еще и крупную рыбу, причем в доме, где есть молодые женщины, новогодняя рыба играет дополнительную роль, способствуя многочадию. Будущие этнографы почти наверняка увидят в этом взаимопроникновение верований варитских и золотоземельских, а именно уже упоминавшегося ритуального поедания овощей и фруктов. Аноксианское «много зерен, много детей» успешно накладывается на тот факт, что рыба мечет огромное количество икры, при этом являясь символом успеха. Что до фруктов и овощей как таковых, то на семейном новогоднем столе бергеров обязательно присутствуют яблоки для женщин, маринованные сливы для мужчин и соленые огурцы, которым до рассвета никто не притрагивается. Поутру огурцы теряют свою зловредность и на следующий день их с удовольствием поедают. Причина этой традиции в своеобразном восприятии северянами южной уверенности в том, что чем больше в новогоднюю ночь найдено съедено косточек, тем удачливый будет год. Бергеры же, добытую без усилий удачу, не жалуют. В горной марке даже бытует оскорбление, в переводе на талик звучащее как «он на зимний излом огурцы жрет». В Гоунау к огурцам относятся еще строже. В праздничную ночь на стол кладут один единственный огурец, огромный, желтый и дряблый, специально засоленный к Новому году. Утром его торжественно выбрасывают за порог и вносят миски с крепкими, хрустящими огурчиками. Кроме вобравшего в себя все неурядицы уходящего года огурца, на гоунаском столе обязательно должны быть засоленные листья черемши, почитающиеся любимым лакомством медведей. Ей могут свободно угощаться женщины и дети, а из мужчин имеют право только те, кто в прошлом году ни разу не отступал, хоть в бою, Хоть в дружеской потасовке, и нет хуже приметы, чем съесть черемшини по праву. Тогда в новом году важное для покусившегося дело неминуемо закончится позорной неудачей. Здесь следует сказать, что в Гоунау Бергмарк принято проводить праздничную ночь за столом, заперев двери и занавесив окна, а из дома выходит лишь с рассветом. Любопытно, что в Эпине аналогичный запрет приходится на осенний излом. Однако в каждом правиле есть исключение. Наиболее отчаянные молодые парни-женихи не участвуют в семейных бдениях, поскольку заняты тем, что заливают соперникам дорожку к дому водой, чтобы к утру она превратилась в своеобразный каток. Опасность попасться за этим делом им не грозит, поскольку окна занавешены и заперты, а потенциальные противники, весьма вероятно, заняты тем же, но у других домов. Кроме того, во время зимних празднеств, правда, не в первый день, бергеры — это не относится — проводят скрепляющие различные союзы обряды, как правило, довольно сложные. В Талиге и Гаифе зимние праздники проходят относительно буднично. Если, конечно, так можно сказать о праздниках. Определённый интерес вызывают разве что некоторые кушания и Талигойское правило дарить подарки уже при свете дня. Увидеть свой подарок прежде времени — Дурная примета. В центре и на юго-востоке Талига и в северной Гаифе незамужним девушкам приходится начинать празднование вареного яйца, отчего-то считается, что оно повышает шансы на замужество. Лучше всего, если потенциальная невеста сварит свое будущее счастье сама и в полном одиночестве. При этом строжайше табуируется в избежании несчастливого брака яйца серых кур или любых иных птиц этого цвета. Судя по всему, причиной этого запрета является то, что у эспиратистов серый цвет означает, если не траур, то монашество. Характерно, что переход Талига в на этом суеверии никак не отразился, и черные куры счастливому замужеству никоим образом не вредят. В западной Придде на Новый год пьют свежий местный сидр. Из яблок с медом и имберем, а кто побогаче, добавляют привозные лимоны и сдабривают напиток пряностями, корицей, мускатным орехом и тому подобным. Подают его в большой чаше и пьют в круговую, причем каждый, перед тем как выпить, произносит добрые пожелания присутствующим, не повторяя того, что было сказано перед ним. Правда, в некоторых аристократичных фамилиях этот обычай, как и сам напиток, считается простонародным и потому игнорируется. Во вновь заселенной уже при Ларах Варасте, возник довольно странный обычай, причину которого, видимо, следует искать вообще не поселенцев с горцами Сагранны. На зимний зном желательно угостить собаку. Если нет собственного пса, годится любой, а если нет вообще никакого, угощается первый встречный двуногий. В законно гордящийся своими фруктовыми садами Гаифе предсказуемо уделяют большое внимание уже неоднократно упоминавшимся косточкам и зернышкам. На новогоднем столе категорически не допускаются персики, сливы и другие плоды с одной косточкой. Кто съест такой плод, тому достанется мало счастья, а то и жизнь на год уменьшится. Зато приветствуются инжир, дыни и арбузы. В них много семян, косточек, а значит и удачи много и жизнь долгая. Правда, много семян — это еще и много детей, поэтому незамужние девицы за новогодним столом вообще остаются без фруктов. На всякий случай вызывает определенные вопросы недопущения на праздничные столы, сплошь состоящих из косточек гранатов. Единственным разумным объяснением является то, что гранаты повсеместно воспринимаются как символ КНЛО, а у Гаифа имеются серьезные претензии к роду Алва. На побережье Померанцевого моря Бардон, Ургот, Фельб, Агария, приморские графства Талига, некогда бывшие независимыми государствами, знают цену дорогим вещам и имеют обыкновение откупаться хоть от земной власти, хоть от врагов, хоть от высших сил. Соответственно, на зимний злом здесь откупаются от неудачи, выбрасывая на улицу хотя бы одну по-настоящему ценную вещь. Надо ли говорить, что в праздничную ночь по улицам с мешками наготове Рыщут непугливые личности, которым в случае поимки грозит как минимум хорошая трепка. Долежавшие до восхода солнца вещи без всякого страха разбирают соседи на счастье, а вот купить по случаю старьевщика, подобранное ночью, получить в придачу чужую неудачу. Согласно еще одной примете этого же региона, на зимний злом в праздничном меню не может быть ничего горького, в противном случае придется огорчаться целый год. Соответственно, нет худшего предзнаменования, чем если какое-нибудь из новогодних блюд хотя бы немного подгорит. Если такое все же случилось, ставшее вредоносным кушанье нужно до темноты вынести за пределы поселения и закопать или утопить. Готовят поэтому с запасом по времени, а горячее на праздничном столе и вовсе редкость. Включать его в меню решаются лишь самые отважные и уверенные в себе хозяйки, и в случае успеха получают возможность целый год хвалиться своей сноровкой и выслушивать заслуженные комплименты. Отметим, что одним из наиболее популярных сказочных сюжетов на побережье Помиранцевого моря является история о том, как непорасторопности гордая хозяйка бегала обезвреживать подгоревшую стрипню за минуту до заката. Разумеется, обитатели побережья тоже считают фруктовые косточки, избегая коварных персиков и слив, однако существуют некоторые разночтения. Так, на юго-западе Гаифы одна косточка — потерянный год. В Урготе — отсроченное исполнение желаний. В Бордоне — крупная неприятность, которую при этом можно выбросить. В фельпе не сломать зуб о косточку, победить беду и насладиться заслуженным успехом. Видимо, сюда же следует отнести и примету местных контрабандистов. Съевшему фрукт с одной косточкой гарантирована рискованная передряга. В новогоднюю ночь эти достойные люди, подтверждая свою лихость, поедают пьяные вишни и сливы горстями. Жители черной Алати называют зимний злом «седой ночкой». Витязи в самом начале праздника касаются рукой огня горящей свечи, отгоняя невзгоды, и сразу же выпивают чарку тюрегвиза, после чего присоединяются к общему веселью. Люди собираются вместе, а латы вообще считают, что чем больше народа, тем лучше. Празднующие приносят с собой большие чаши с вином, в которые уже брошены подарки, чаще всего монетки или колечки. Чаши выставляют на особые крутящиеся подставки, затем гасят свет и подставки раскручивают, после чего участники меняются местами и берут ближайшую чашу, а вместе с ней и свою судьбу. Почетное место на праздничном столе в Алате занимают хорошо прожаренное мясо и другие кушанья, обильно приправленные чесноком, острым перцем и непревзойденной алацкой горчицей. Надо ли говорить... Что при подобных предпочтениях никаких шансов на сохранение унии Агарии и Алата не было. Никаких традиций, связанных с фруктовыми и косточками в Алате, как и в Кагете, КНЛО и на Марикиаре, не имеется, зато в наличии цветовые предпочтения. Как за столом, так и на столе приветствуются сочные и яркие цвета, а блюда и одежды блеклых, тусклых, темных и невыразительных цветов нежелательны. Гаганы в самую короткую ночь года нарушают относящиеся к дням Луны, новолуние, первая четверть, полнолуние, вторая четверть, запрет, и не расходятся по своим спальням, а собираются всей семьей, включая младенцев и лежачих больных. Старший в доме на глазах семейства сжигает по одной определенные травы, перечисляя злодеев, былого и называя тех, кто их победил. Если злодей остался непобежденным, после его упоминания сулят, что ему подобные будут посрамлены, как были посрамлены, вставляются подходящие по смыслу имена. При этом категорически запрещается упоминать собственных врагов. В Кагетской Казарии любят яркие цвета и придают особенное значение разноцветным лентам. Неудивительно, что накануне зимнего излома в каждом доме заплетают годовую косу, Для этого берут 16 новых лент, 4 черные, белые, серебристые, символизируют зимние месяцы, 4 синие, весенние, 4 зеленые, золотистые, лиловые, летние, 4 красные, осенние. Первую косу заплетают из 15 лент и перевязывают черной, которую украшают стеклянным колокольчиком, загадывая при этом желание. При этом крайне желательны необычные плетения, а если кто-то сумел придумать новый способ переплести ленты, то он гарантировал себе удачный год. На весенний излом косу переплетают, причем черная лента заменяется синей и так далее. Годовая коса крепится в спальне главы дома у изголовья. В последний день года косу расплетают, а ленты либо раздаривают, либо используют для украшения дома и одежды. Если же год выдался недобрым, ленты уничтожают, ни в коем случае не в доме, прерывая тем самым череду неудач. Кроме того, в новогоднюю ночь когеты тянут из шитого из 16 мешка особые лакомства, имеющие вид орехов. Готовятся они из подсушенного сладкого теста и начиняются специальной пастой. В большинстве своем она имеет приторный вкус, однако попадаются и горькие, соленые, острые орешки, в некоторых из которых к тому же прячутся камешки, леденцы, пуговицы, узелки из ниток и так далее. Тянуть эти сувениры следует не глядя, а вытянув тут же, есть по возможности сохраняя невозмутимость. Выдав себя или темпаче не сумев, отказавшись проглотить свою удачу, нужно быть готовым к тому, что в течение года за это как-нибудь доспросятся. У бакранов Новый год начинается весной. Однако зимние празднества у них тоже имеются. Основной праздничный обряд детей бакры, как ни странно, весьма напоминает древнеримский. Пекутся особые ритуальные сырные лепешки, рецепт которых опять-таки во многом сходен с рецептом римского либума, где пшеничная мука заменена просиной, вместо листьев лавра используют листья обеху, а в тесто добавляются его сушеные плоды. В праздничную ночь одну такую лепешку полагается съесть всей семьей а вторую отнести в дар Бакри в лице его четвероногого воплощения, разделив тем самым трапезу с божеством. Следует подчеркнуть, что рецепт ритуальной лепешки не изменился, когда обретшие государственность и вступившие в союз с талигом Бакраны включили в свой рацион пшеничную муку, поскольку изменять состав ритуального или даже сакрального блюда было признано недопустимым. В Каналоо, на Морикьяре и в Багряных землях дата смены года меняется каждый круг в зависимости от задающей тон стихии. В круг скал каналийский, морикьянский и багряноземельский Новый год совпадает с общим золотоземельским и празднуется в ночь с последнего дня зимних молний на первый день зимних скал. В Канало существует поговорка что все кошки понимают каналийский, и поговорка эта почти наверняка связана с одним из местных обычаев. В новогоднюю ночь на стол выставляют особую двухуровневую подставку, наверху которой размещают фигурку трехцветной кошки, а вокруг нее расставляют фигурки четырех котов — черного, серого, белого и рыжего. Прежде чем водрузить кошку на почетное место, ей шепотом на ухо перечисляют желания. На рассвете кошку убирают в расписную шкатулку и прячут в тайник, от четырех котов — стражей года. Ставят на видное место, меняя их порядок каждый месяц. Зимой первым стоит черный кот, весной — серый, летом — белый и осенью — рыжий. Порядок расстановки фигурок следующий. Чуть сзади главного сезонного кота становится его соправитель по месяцу, если таково имеется. Два оставшихся кота в произвольном порядке размещаются сзади на одном уровне. К примеру, в месяц осенних волн к рыжему коту присоединяется белый, а серый и черный располагаются сзади. А в месяц осенних молний рыжий кот остается в гордом одиночестве, а черный, серый и белый выстраиваются сзади в один ряд. На южной дегаде и вагерне эта традиция тоже в ходу, но корни у нее все же каналийские. Об на земельских традициях в Золотых Землях известно мало, но каналицы рассказывают, что мориски на Новый год плетут, шьют или вяжут фигурки изоргов, которые символизируют то, что желательно оставить в прошлом. В ночь злома нужно незаметно покинуть общее веселье и так или иначе уничтожить своего изорга: сжечь, утопить, закопать, изрезать, распустить, пустить по ветру, если таковой дует. Категорически запрещается подбрасывать своих изыргов другим. Тот, кто это сделает и попадется, очень рискует. Было бы логично предположить, что этот обычай возник после того, как изырги добрались до багряных земель, однако некоторые агернийские сказания наводят на мысль, что золотоземельские падальщики всего лишь вытеснили из ритуала местных носителей бед, не изменив при этом его сути. Вторая марийская традиция тоже связана с отторжением минувших бед. Надо до рассвета рассказать страшную историю со счастливым концом, закончив ее словами. И пусть с нами не будет так, как началось. А если начнется скверно, пусть закончится хорошо.